Глава двадцать девятая. В замке меня ожидали огромные апартаменты, преданно заглядывающие в глаза домовые, выстроенные в ряд для знакомства с молодой хозяйкой и... флох. Личная спальня, просторная ванная, комната для отдыха, из которой неприметная дверь у стеллажа с книгами вела в небольшую уютную гостиную, а оттуда уже в супружескую спальню. Настоящий лабиринт. Фамильяр покойного Остина почему-то решил прибиться ко мне, причём сделал это, как ни в чём не бывало. Устроил себе лежанку в одном из кресел моей спальни. Я молчаливо приняла осиротевшего зверька, даже не пытаясь рассуждать о его природе и причинах, по которым он не исчез за гранью вместе с почившим хозяином. Большую часть времени флох дремал у камина, иногда пропадал в неизвестном направлении, а порой привязывался ко мне хвостом и следовал по пятам, куда бы ни пошла. Рикарда избегал. И молчал. Не проронил еще ни слова, а я не настаивала на разговорах. Спустя три дня приехала мать моего мужа. Невысокая, полноватая женщина с полностью седыми волосами и добрыми серыми глазами. Я пряталась от флоха в оранжерее и привычно убивалась по утерянной магии, когда тихий стук каблуков оповестила посторонним. В первые секунды подумала на Елену, она как раз гостила в замке. И даже не отвела взгляда от раскинувшегося за окном тоскливого пейзажа. В контрасте с яркой зеленью цветов оранжерея, чернеющий в сером тумане сад казался отражением другой реальности и очень точно передавал оттенки моего настроения. «Эта унылая осень окончательно тебя погубит, милая». Я вздрогнула, резко оттолкнулась от подоконника и обернулась на голос. Волшебница в чёрном траурном платье слабо улыбнулась и подошла ближе. «Здравствуй, дочка. Добро пожаловать в семью. Можешь обращаться ко мне по имени. Лиссандра». Она, не дав опомниться, крепко обняла. «Здравствуйте», — наконец отмерла я, отвечая на тёплое объятие. «Простите, задумалась». «Знаю». Женщина отстранилась, отступая на шаг и поправила съехавшую с плеч шаль. «Только думаете эти лишь хуже делают. Прекращай. Жизнь не замерла на месте. Вам обо всём известно, да?» «Конечно». Она устроилась рядом у окна и окинула взглядом голый сад. «Знаешь, будет лучше вам уехать к морю, хотя бы до весны. Поместье в медовых водопадах — прекраснейшее место». После случившейся с Остином комы именно там мне заново захотелось жить. Тогда я даже не задумалась о серьёзности переезда. Мои прошлые и настоящие находились здесь. Согласиться сбежать — слишком просто. Нужно обдумать это. Опять думать. Она улыбнулась. Следуй велению сердца, дорогая. В голове иногда полезно отдохнуть от тяжёлых мыслей и решений сложных задач. «Позволь обо всём позаботиться Рикарду. Ему будет сложно руководить академией на расстоянии». Свекровь задержала на мне взгляд светло-серых глаз, затем подхватила под руку и направилась к выходу из оранжерея. Елена поручила домовым подготовить чай в малой столовой. После ремонта там стало очень уютно. К тому же беседа льётся гораздо приятнее за кусочком вкуснейшего тирамису. Вскоре Лиссандра, которую я так и не осмелилась назвать вслух просто по имени, уехала в очередное путешествие по подругам, которых, к слову, и правда было очень много. Погостить у каждой неделю и можно заходить на повторный круг. Тему о переезде мы больше не поднимали. Как-то незаметно пришёл декабрь. Чаще за окнами завывало вьюга, наметая высокие сугробы у ворот и стуча колючими снежинками в стёкла. Остаток осени я провела в замке мужа, лишь изредка выбираясь в родительский дом. Мама уже не так рьяно убивалась по поводу утерянной магии. Теперь у неё появилась более актуальная тема для разговоров со мной. Когда же я осчастливлю их внуками? И неважно, что прошёл всего месяц, тогда как Эмилия замужем уже шесть лет. В её сторону подобных вопросов не летела, а меня столь резкая смена маминых переживаний обижала. Ведь исчезнувший дар все еще оставался тяжелой потерей. Я училась жить без волшебства. Хоть Рикард и окружила меня им сполна, без прежних способностей, мир казался тусклым. Я не видела смысла возвращаться в академию, о чем прямо заявила супругу в один из совместных вечеров. Забилась в замок, словно спряталась в шкафу от страшных чудовищ. Боялась любопытных взглядов, вопросов и сплетен. А еще Нейтана. ведь он оставался студентом выпускного курса. После того, как доказали, что он действовал под влиянием подчиняющих заклятий, предъявить семейству Адерли оказалось нечего. Хоть Рикард и выставил случившиеся на Королевский суд, тот ничего помимо уже наложенных ранее санкций не предъявил. Бывший верховный Темного Ковина навсегда лишился столь уважаемого статуса, Это, по мнению Его Величества, являлось исчерпывающим наказанием за все повинности. Граф не успокоился и все же облегчил их фамильную казну на приличную сумму за причиненный мне вред. А потом перевел меня на домашнее обучение. Взял с Лимерия Кора клятву, что он выпустит свою студентку с дипломом лучшей на курсе волшебницы, как и случилось бы, если магия осталась при мне. Затем оставил ректорское кресло. Должность уплыла моему декану, а я узнала, что Рикард терпеть ее не мог. Исполнял навязанные обязанности лишь по одной причине. Наша с ним помолвка зависела от росчерка королевского пера. А тот, в свою очередь, желал держать на виду опасных представителей драконьего рода, пока те не свяжут себя узами брака. Теперь моя кандидатура на роль матери великого разрушителя королевства более чем не подходила. Из урка ока монарха оставила Риеров в покое. Каждый понедельник ко мне приходил мастер Велисий, приносил зелье, восстанавливающий магический резерв, проверял малейшие изменения, проводил диагностику. Каждый раз результат был один и тот же. По вторникам я сражалась с не покидающей меня депрессией, закрывшись на все засовы и не пуская к себе даже Елену. С ней мы очень сблизились, она часто приезжала. не оставляла меня одну, пока граф пропадал по делам во дворце или академии. Среда отводилась на смирение с положением вещей. Я блуждала по замку, выходила к зачарованному озеру и кормила лебедей, переписывалась по волшебному пергаменту с Лорой и Джен, распевала чай у камина с Еленой или же просто молчала у окна на пару с флохом. Вечерами появлялся супруг, окутывал заботой и нежностью. прогонял прочь терзающих меня демонов. Я много читала, училась играть на фортепиано, рисовала красками на любовно предоставленных домовыми холстах, даже пару раз забредала к ним на кухню и пыталась влезть в процесс готовки, за что была с недовольным ворчанием послана заниматься своими хозяйскими делами. Иными словами, я выла луну от ничего не делания, зимней серости и мрачности собственных мыслей. Слова почтенной свекрови заиграли новыми красками, причем, как оказалось, не только для меня. Тем же вечером Рикард явился ко мне в спальню и без особых вступлений заявил. «Через пять дней мы уезжаем». «Куда?» — ошарашенно расширила глаза и вжалась в кресло. Он словно прочел мои мысли, но я все еще надеялась выиграть этот бой, не прибегая к крайним мерам. «Туда, где сейчас тепло». Граф пару шагов оказался рядом, взял за руки и притянул к себе. «Тебе нужно солнце, Скай. Я устал наблюдать, как ты таешь. Ещё немного, и от моей любимой жены ничего не останется». Я отвела глаза, не выдерживая внимательного взгляда, ткнулась лбом в твёрдое плечо и почувствовала тепло поцелуя на виске. Мне было стыдно за свою слабость и за то, что он был прав. Смена обстановки — неплохой способ проветрить мысли, верно? А может, единственная возможность наконец вынырнуть из водоворота, тянущего меня ко дну? Пять месяцев спустя. Дом был наполнен ярким светом полуденного солнца, в приоткрытые окна гостиной пробирался запах моря вперемешку с тонким ароматом садовых роз. Доносились разноголосые трели птиц шелест листвы, терзаемые лёгким ветерком. Я торопилась по широкой лестнице, придерживая одной рукой невесомую ткань голубого платья. Мелодичная трель звонка повторилась в третий раз. Вчера вечером домовые получили указание не открывать двери, так как мне самую хотелось встретить Лору. Но в самый неподходящий момент сморил сон. Если бы не флох, улегшийся на живот всем своим немаленьким весом, сестра ещё долго простояла на пороге. «Какой смысл иметь домовых, если они не выполняют обязанности?» Шелестел фамильяр, следуя по пятам. «Уволить. Всех и каждого». «Прямо-таки всех?» — хмыкнула я и улыбнулась во весь рот. Настроение было замечательное, даже несмотря на вечное недовольное бурчание зверька. Ведь прямо сейчас я, наконец, увижу Лору. Мы часто переписывались, даже связывались по волшебному зеркалу. но не виделись почти полгода, и обе жутко соскучились. Из всех родных и друзей я поддерживала связь лишь с ней. Иногда перекидывались парой фразы «Дженнифер», но она в последнее время была совсем уж немногословна. Будто рассказать ей было нечего, что совершенно на нее не походило. Лоррейн вскользь упоминала какую-то новость, связанную с моей подругой, но в переписке подробности выдавать отказывалась. «Именно». деловито задрал нос флох, и новых нанять. «Расслабься, я же сама им приказала, тебе бы поучиться у них послушанию». Не давая ему разразиться достойным ответом, распахнула высокие двустворчатые двери и на секунду замерла, разглядывая свою младшую сестру. Стройная, красивая блондинка с лучистыми синими глазами широко улыбнулась и, обогнув чемодан, бросилась в объятия. Я даже не успела толком разглядеть её нежно-сиреневое платье. Лишь отметила, что цвет невероятно ей шёл. «Боже, лорка, тебя не узнать!» Крепко прижала к себе пахнущую фиалками девушку. «Прям истинная леди!» «А то! Сто лет ведь не виделись! Брось, вчера же только разговаривали через зеркало!» «Ну, вживую ты и правда выглядишь как-то по-новому!» Рассмеялась, утягивая сестру за собой в дом. «Ой, а чемодан!» — спохватилась она. — Там подарки. — Не беспокойся, его доставят в твою комнату. И что-то умудрилась мне привезти. — У меня здесь есть собственная комната? — проигнорировала вопрос она. — Конечно. Предэкзаменационные каникулы длятся две недели, не на диване же ты их проведёшь. Весело переговаривая, словно и не было этих пяти месяцев расставания, мы прошли в гостиную, где Лора тут же плюхнулась в кресло, скинула туфли и вытянула ноги. «Ох, сестричка, к тебе невыносимо долго добираться. Спасибо, муж твой достал у короля разрешение на прямой портал к медовым водопадам. Так бы и вовсе все каникулы на одну лишь дорогу потратила». Но всё равно она откинула голову, рассматривая высокий потолок. «Четыре часа в карете, далековато от центра города». Я распорядилась, чтобы накрывали стол к обеду, и улыбнулась, присаживаясь на мягкий подлокотник. Поправила выбившуюся из высокого хвоста прядку и щёлкнула по чуть вздёрнутому носу сестры. Зато волшебная природа, тёплое море и никаких чужаков поблизости. Как говорит моя почтенная свекровь, это место чудесным образом помогает возродить желание к жизни. Рикард подозревает, что где-то поблизости находится незарегистрированный источник силы. А ещё медовый месяц неплохо мотивирует, да? К тому же растянувшийся на неопределённый срок. Вы вообще собираетесь в родовое гнездо риеров возвращаться? Или ты тут навечно прописалась? Я покраснела. На самом деле Рикард уже месяц как разрывался между замком и этим особняком. Но мне здесь правда нравилось. Возвращаться не хотелось, он это видел. и после каждой своей деловой поездки в столицу убеждал меня, что ему не составляет особого труда потратить лишний час на дорогу. Хоть портальное перемещение изматывало, вида он не подавал. А я замечала. И грызла себя за эгоизм. На самом деле мне было страшно. Думала, стоит вернуться, как вновь накроет пеленой безысходной тоски, из которой я с таким трудом выбиралась. Лора посерьезнела, садясь ровно. окинула меня внимательным взглядом, притянула к себе и снова обняла. «Я так рада, что ты поправилась, Скай. Мы все очень переживали. И когда вы так быстро сбежали, почти никого не предупредив, мама чуть с ума не сошла». На самом деле всё было не так. Родители знали, им первым стало известно о намерении Рикардо увезти меня к морю. Он сам им об этом сказал. А потом я заходила попрощаться перед отъездом. и никаких долгих прощаний и слёзных причитаний о том, как за меня волнуются. Я уже отрезанный ломоть, к тому же лишённая дара. Отец до сих пор не простил мне этого, словно моя вина была единственной очевидной. Лора же — последняя их надежда на возрождение драконьей магии. Она могла стать невестой достойного дракона и родить наследников. Они ещё не знали, какое разочарование их поджидает». Моя маленькая сестрёнка уже два месяца встречалась с однокурсником с боевого факультета. Он не был нашей крови, хоть и происходил из уважаемой семьи. Если их отношения продлятся долго и перейдут в разряд серьёзных, не за горами помолвка. Вот тогда-то папа будет в ярости. Удивлена, что он до сих пор не подобрал ей подходящую партию самостоятельно. Главное, что не зря сбежали, вынырнула из раздумья, поднимаясь. «Пойдём, время обеда. Ты с дороги, да и я жутко проголодалась. Потом устроишься в своей спальне, переоденешься и отправимся гулять по берегу. Даже окунёмся, если захочешь. Вода всегда тёплая. Особенность здешней природной магии. Прекрасный план!» Она резво вскочила на ноги, но вдруг взвизгнула, отпрыгнув за кресло. «Ой, кто это?» Мимо, намеренно задев мою юбку, прошествовал забытый всеми фамильяр. остановился. Окинул Лору безразличным взглядом красную глаз и ловко взобрался на место, где она только что сидела. Свернулся в клубочек, обвился хвостом. Сделал вид, что мгновенно уснул. «О, это флох Тоже тут живет. Не переживай, он относительно безобидный. Как-то не особо успокаивает это твое относительно. Идем». Уверенно, взяв сестру за руку, потянула в сторону арочного дверного проема, ведущего в столовую. Оттуда уже доносились аппетитные ароматы жареного цыпленка и салатов из свежих овощей.